Ширина стеллажа 1,2 метра. Питательный грунт начинает укладывать с нижнего яруса. Уплотненный слой не превышает 18-20 сантиметров. Все работы по закладке грунта на стеллажи выполняют за один день. Так гряды согреваются равномернее. Укладывают субстрат и в ящики, похожие на виноградные, с подпорками по углам. Перед набивкой ящики опыливают мелом, а питательный грунт берут несколько увлажненным, поскольку часть влаги поглощается древесиной. Субстрат пригнетают дощечкой, после чего ящики относятся в помещение. Контейнерный способ связан со специальными камерами выращивания, соответственно, фазам развития гриба. В эти камеры последовательно перемещают контейнеры, наполненные питательным материалом. Теперь, когда спелый субстрат распределен по грядам, стеллажам, ящикам или контейнерам, приступает к пастеризации. Только пропаренный питательный материал гарантирует высокий урожай грибов. Несоблюдение этой операции подвергнет шампиньоны опасностям заболеть или попортиться вредителями. При значительной температуре до шестидесяти градусов и большой относительной влажности через несколько часов погибнут как возбудители болезни, так и вредители. Более высокой температуры допускать нельзя, иначе погибнет полезная микрофлора поддерживающий питательный материал в живом деятельном состоянии. Пастеризует субстрат или паром, нагнетаемым под пленку, при контейнером способе емкости помещает в специальные камеры пропаривания. Или саморазогревом его собственной толщи. Биологический метод пастеризации субстрата все еще популярен при грядовой и стеллажной культуре. Охлаждает питательный материал регулярным проветриванием помещения. На седьмой день биологическая пастеризация заканчивается. Когда температура субстрата будет в пределах 27-28 градусов, начинает посадку грибницы мицелия. Доставляет ее из лаборатории, где выращивают из спор в стерильных условиях. В любительском деле мицелий приносят с луга или из леса. Лабораторный мицелий размножает на конском навозе, но бывает, что и на зернах злаков. Куски грибницы разламывают на мелкие части, каждая в половину спичечного коробка, и эти-то части высаживают на гряды и стеллажи сажает мицелии под колушек, которым и приподнимает грунт а чаще всего грибовод делает это руками схема посадки шахматная глубина посадочных ямок четыре семь сантиметров отстоят они одна от другой на двадцать сантиметров уложенный мицелий засыпает мелким грунтом с последующим несильным уплотнением теперь температуру грунта поддерживают на уровне 24-26 градусов. Субстрат не поливают, влажность воздуха регулируют смачиванием водой стен и прохода в помещение. Через две недели после посадки мицелий так разрастается на субстрате, что начинает пятнами белеть на поверхности компоста.